Глава 31. Машина тронулась с места. Рэйчел с облегчением откинулась на спинку сиденья. Она сделала свой выбор и не желала думать, куда он её приведёт. Напряжение спало, и можно было расслабиться. Уинклифский обрыв остался позади. Впереди был Лондон и другие проблемы, но между Уинклифом и Лондоном было около двух часов. И они принадлежали только ей и Гейлу. Главное сейчас, что они вместе, отрезны от всех, заперты в своем быстро мчащемся мирке. Они выехали на Лэдлингтонскую дорогу, Рейчел любовалась крепкой шеей Гейла. Все в нем дышалось силой. Не будь он таким сильным, думала Рэйчел, — она сейчас не сидела бы здесь. Эта мысль была ей приятна, и вдруг неожиданно для себя она спросила: Вы Гейл Брэнд? Дорога была свободна. Он посмотрел на нее, улыбаясь одними глазами. И откуда вы все знаете? А мне сказал Космо, ваше имя упоминалось в письме моей матери, адресованном его матери. Я не помню лишь мальчика по имени Санни. Так вы действительно Гейл Брэнд? Он усмехнулся без тени смущения. Точно, я Гейл Брэндон. Это мое настоящее имя. Я давно собирался объясниться, просто ждал подходящего случая. Вы меня покорили с первого мгновения, как мы встретились снова. И я собирался всё рассказать вам, как только завоёвыю ваше доверие. Сердце Рэйчел учащённо забилось. Гейл протянул руку и накрыл ею обе её руки, сложенные на коленях. Так я добился его. Похоже, вы и так в этом уверены. Чуть слышно ответила Рэйчел. Он крепко стиснул ее руки, но мне хотелось услышать это от вас, по крайней мере, так мне мечталось. Не скажу, что я на этом зациклился, но все равно. Так или иначе я добьюсь своего. Я буду ждать, когда вы захотите признаться. А если не захочу? Со смехом спросил Рэйчел. Едва дыша. И все же приятнее было бы услышать это от вас, репящево-просительным тоном сказал он. Так я добился вашего расположения. Да? ответила Рейчел. Рука, сжимавшая ее пальцы, обняла ее за плечи. Машина вильнула в сторону, едва не угодив в канаву. "Да, неудачно получилось", сказал Гейл. Придется отложить объяснение в любви, пока мы куда-нибудь не приедем. Еще голова закружится, а мне не хотелось бы угодить полицию за нарушение правил дорожного движения, за вождение в нетрезвом виде и тому подобное. Расскажу, когда вам лучшую историю". Гейла и Брендона На сердце у Рэйчел было легко и радостно, а в голове совершенно пусто, как в еще необжитом, но невероятно просторном и светлом доме. И в этом светлом и пустом доме, каковым был сейчас ее рассудок, мелькнула мысль: надо послушать. "Вот как это было", сказал Гейл. "Моего отца звали Стерлинг Брендон. Он рассорился со своим отцом из-за женитьбы ма моей матери, порвал в семьёй и уехал" не писал домой, не сообщил даже ни о моем рождении, ни о моем имени. Видно, не мог пережить ссору с отцом. Себя он называл Стерлингом Брентом. Когда мне исполнилось 4 года, мать умерла, и жизнь отца осложнилась. Своеобразным памятником матери стало его примирение с родителями. А через год он познакомился с вашим отцом. Они очень недолго, что-то около года, были компаньонами. Вот тогда я впервые вас и увидел. Я никогда раньше не видел младенцев. Помню, как стоял, глядя на вас и раздумывал, жива ли эта девочка. Наверное, тогда я вас и полюбил. Ваша мама была очень добра ко мне, а вот с Мейбл я не ладил, не любил ее, и она меня недолюбливала, но я все равно был счастлив. И вдруг все изменилось. Катя споссорилась с вашим отцом. Должен признаться, что у моего отца был сложный характер. Он никогда не считался с мнением других и всегда думал, что ему противоречат по злобе. И тогда он приходил в ярость, затевал ссору и исчезал. Ну вот, мы переехали в другое место, сейчас уже и не помню куда. Однажды в газете он прочитал, что у его отца случился удар. Мы вернулись домой. Дед возглавлял крупную фирму по продаже недвижимости. После удара прожил он недолго, так что мой отец не успел с ним вновь поссориться и получил в наследство все состояние деда. Ну вот, теперь, я думаю, вам все понятно. Рейчел не была уверена, что все поняла. Смысл слов как-то не доходил до ее сознания. Она рассеянно сказала: "Мой отец очень сожалел о ссоре. Уже после разрыва с вашим отцом на участке обнаружили нефть. Он очень хотел, чтобы ваша семья получила свою долю, но сейчас не стоит об этом говорить. Ладно, поговорим как-нибудь в другой раз. Об этом не стоит, но есть другие более важные вещи. Давайте остановимся, надо о многом поговорить. Рэйчел вдруг с ужасом поняла, что совершенно забыла о Каролине, и тут же беспокойство и страх вернулись к ней. Нет, нет, не будем останавливаться. Я должна найти Каролину. Я не знаю, не понимаю, что происходит, и мне страшно. Не бойтесь, дорогая, все будет хорошо. Это как дурной сон. Расскажите о нем и проснетесь». Не знаю, с чего и начать. Кажется, я догадываюсь. Это маленькая женщина в коричневом, мисс Силвер, кое-что рассказала мне. Она что, детектив? Брендон почувствовал, как Рэйчел вздрогнула. Но когда вы же не знакомы!» он засмеялся. Вот вы же боитесь. Вы пошли наверх одеваться, ваш кузен последовал за вами, а мисс Силвер спустилась ко мне. Рэтчел смотрела на него с удивлением. Но ведь времени было мало, за пять минут можно сказать очень много. Если не тратить время на пустые любезности, никогда не встречал людей, которые бы так хорошо справлялись с этой задачей. Сначала я подумал, что она ненормальная, но потом понял, что нет. У нее такой взгляд, который заставляет воспринимать каждое сказанное ею слово. Первая новость, которую она мне сообщила, повергла меня в шок. Будто вы не упали вчера со скалы, а вас столкнули. Что вы на это скажете? Рэйчел глубоко вздохнула. Это правда. А кто? Не догадываетесь? Краска бросилась в лицо Рэйчел, Она убрала руку и отодвинулась в самый угол машины. И ужас в том, что это мог сделать любой. Было уже несколько покушений, но Луиза всегда была на страже. Правда, некоторые из них подстроила она сама, чтобы напугать и тем самым предостеречь меня. О чем это вы говорите? Гейл остановил машину и повернулся к ней. Давайте объяснимся на чистоту. Я не могу вести машину и слушать о таких вещах. Вам придется все рассказать. Речью с искренним облегчением изложила ему последние события. Деньги это первое. Бремя ответственности за состояние, которое она не имеет права ни переложить на кого-нибудь, ни разделить с кем-то. И семья. Семью иметь хорошо, но родственники не должны находиться все время рядом. Человек должен иметь свою жизнь. Раньше я этого не понимала, а вот сейчас поняла. Нельзя жить жизнью других людей, а я именно так и живу, стараясь изо всех сил, но никому не могу угодить. Я не имею в виду только деньги, но именно из-за денег они зависят от меня и хотят все большего и большего. Обстановка в семье ненормальная, а последняя неделя была просто кошмаром. Я не выдержала, и обратилась к мисс Сильвер. В своё время она помогла моим знакомым, а вчера приехала и сразу разоблачила Луизины проделки. Она действительно очень умна. А в чем состояли проделки Луизы, что она делала и зачем? Рэйчел побледнела, глаза потемнели, она невольно перешла на шепот. Луиза хотела убедить меня, что на мою жизнь кто-то покушается. И как же она этого добивалась? Скользкими ступеньками, горящими шторами, конфетами начинёнными хинином змеями в постели. Что? Да, гадюками из под ограды мистера Толаджа. Но из зих прикончил. Но Луиза не желала мне зла, хотела только заставить мне поверить, что кто-то пытается причинить мне зло. Гейл она клянётся, что до того, как она натерла ступеньки, это уже делал кто-то другой, и что одна конфета была проткнута до того, как она к ним прикоснулась. Луиза уверена, что меня хотят убить. И знаете, она права. Ведь со скалы меня столкнула не Луиза. Лицо Гейла сделало серьезным. — Откуда вы знаете? Ведь она была там, шла с фонарем, когда я вас вытащил. Рэйчел покачала головой. Нет. Она меня очень любит и не могла этого сделать. Как не могли сделать этого и вы? Да, я тоже был там. Не правда ли? Вы уверены, что не я вас толкну? И глаза встретились, и время остановилось. Понимаете, перевала молчание речью. Люди, которых я люблю, были моей единственной опорой, и невыносимо осознавать, что она зашаталась, а теперь сплошные подозрения, никто никому не доверяет. Луиза пытается доказать мне, что это Каролина или Ричард, а то и оба. Космо уверяет, что это вы, а я, да простит меня Бог, Готова поверить, что это могут быть Морис или Эрнест, потому что я их не люблю. Гейл как-то странно махнул рукой, отвергая причастность отца и сына Одлу. Значит, Космо считает, что я покушался на вашу жизнь. Вы знаете, почему он так думает? По лицу Рэйчел побежала слабая улыбка. Из чувства мести, конечно, из-за наших отцов. Настоящие родовой вражды, так сказать. У Рэйчел было такое чувство, как будто она перепрыгнула через невидимую пропасть и даже ощутила это физически. Она умолкла, посмотрев на лицо Гейла. Ее поразила внезапная перемена в нем, будто живое лицо окаменело. Скорее всего, ей только так показалось из-за слабого света пасмурного дня, тем более что мгновение спустя лицо его приняло привычное выражение. Значит, столкнул я вас я. А позвольте спросить, зачем я вас вытащил? Потому что увидели свет фонаря Луизы или столкнули в припадке безумия, а потом одумались? Понятно. Гейл посмотрел на дорогу. Мимо бесшумно пронеслись три велосипедиста, низко пригнувшись, опустив головы, крепко сжимая руль. Промелькнули и исчезли во мгле. Ну хватит об этом, решительно сказал Гейл. Я еще не поцеловал вас.